На перевале. Было начало апреля. Весна наступила раннее, и всё кругом сразу зазеленело. Скот уже ягнялся на холмах вокруг зимовки Акшуки, рядом с пасущимися оматками играли ягнята и козлята. Аул Абая еще не выходил из зимовки, только Айгерим поставила неподалеку от дома свою юрту. Старые байторы и скотник Байкадам вышли под вечер полюбоваться на ягнят, но увидев, что Абай не был. С Бай Магамбетом забрались на свой любимый холмик возле юрты и, уже окружены слушателями, поспешили туда же, зная, что сейчас обязательно начнется какой-нибудь интересный рассказ. Бай Туры еще недавно нищенствовал в большом ауле Кунанбая, прикованной к постели изнурительной болезнью, а Бай перевез его семью в свой аул, помог вылечиться и оставил жить у себя». Старика-даильщика Буркитбая он тоже взял к себе, а Байкадам, едва перебивавшийся в ауле Кунке, сам попросился к Абаю и тоже жил теперь здесь. Что касается Бай Магамбета, то он раньше всех перебрался сюда вместе с малолетними брачьями, вырвавшись, наконец, из тяжелой нужды. Аул Абая давно уже стал аулом-покровителем бедняков, Люди жили в нём дружно, не терпя ни недостатка, как в родной семье, делясь и радостями, и горем. Приплетясь к холмику, байтыры услышал, что нынче рассказывает не абай, а баймагымбет. У народа по имени Нидерланн, говорил он, в городе Лейден был суд, под названием «Инквизиция». Поняв, что попал к самому началу, Бай Торы был очень доволен. Он знал, что Бай Магамбет ни за что не повторит для опоздавших ту часть повести, которую он уже успел передать. Когда этой зимой Абай по вечерам говорил с Ерболом, Кишкенем Улой и старшими детьми о прочитанных книгах, Баймагамбет всегда внимательно слушал. С первого же раза он легко запоминал любой роман со множеством действующих лиц и сложно переплетенными событиями, и, нисколько не изменяя содержание, живо и занимательно пересказывал его потом другим. Имя замечательного рассказчика Баймагамбета облетело за эту зиму не только весь Карык и Акшоки, но и окрестности от Чингиса Акши до Семипалатинска. Влизился закат. Вечер становился прохладным. Свежий ветерок, обвивавший холмик, пробирал уже чувствительно, но никто не уходил. Вместе со старшими сидели и дети, а Биш — усердный ученик в домашней школе Абая, Магаш, общий любимец, необыкновенно способный и одаренный мальчик, Иакал Бай, ставший уже взрослым юношей. Он приехал в гости из аула Нурганым и нарочно остался ночевать здесь, чтобы послушать Бай Магамбета. Все, не исключая Кишкиной мулы, были настолько захвачены рассказом, что даже не заметили, как к холмику подъезжает верховой». На него обратили внимание лишь когда он спрыгнул с коня. Это был Ассалбай, один из табунщиков большого аула. Его гнидая лошадь была вся в поту. Оказалось, он возвращается на зимовку у Жан из Семипалатинской, и Абай, ответив на его салем, спросил, что нового в городе. «А вы ничего не слышали?» — удивился Ассалбай. По городу ходит страшная новость. Нынешний белый царь, который правил и нами, помер. И не своей смертью, в помер, говорят. А будто кто-то застрелил его из ружья. Тишкине молча зашевелил губами и провёл ладонями по лицу. Глядя на него, и старый байтыры тоже поднял руки, хотя и понятия не имел, о чём молиться. А байны сторожился: "Что ты говоришь? Где ты слышал? Кто убил, когда?" Наверное, больше месяца. Весь Семипалатинск об этом шумит. Русские уже давно собирались в церковь, а мучети тоже на массо совершали. С народа присягу берут, словом в городе переполох. На тросил сын царя. Убийцу, говорят, поймали. А кто и что, я ещё не узнавал. Оббай глубоко задумался. Он не сомневался, что с царём расправились не простые убийцы. Да таких людей ничем не сдержишь не испугаешь. У них ясный ум и твердая воля. Они никогда не примирятся с изгнанием и с ссылкой. Они должны были совершить что-нибудь такое, что потрясло бы всю Россию. И они совершили это. Между тем Байторы и Байкадам оживленно обсуждали новость. Бывает так, что по приказу царя убивают людей, но чтоб царя убили». Всех пор, как земля стоит, такого не было. Вот его убить видно сердце как крок крепкое. Кто же это пошёл на такую дерзость? уж, конечно, не простой разбойник. Если он сам не царь, то, наверное, кто-нибудь из знатных людей. Хм, подумал про царя, а чем я хуже его? И убил. Простой человек с царём тягаться не станет. А я думаю, какой-нибудь вор царскую казну ограбить хотел. А тут царь проснулся, вот он его и застрелил, вы сказал догатку байкадам. А что правду? Согласился байтору. В сказках, а таких, говорится, хитрый вор любого хана и надует и ограбит и до смерти доведёт. Тишкины, мол, а Видя, что они не столько горюют от смерти, сколько допытываются, кто и как мог его убить, решил воспользоваться случаем для приличествующего наставления. Шариат учит чтить владыку, управляющего тобой и твоим народом, какую бы веру он ни исповедовал. Начал он В мечетях поминальные намазы совершили, значит, и мы, мусульмане, в сильном горе. Соисти не достойно печали такое событие. Ни в одной книге я не читал, чтобы простой народ убивал своего царя. Влезется конец мира. Наступают последние времена. Рабы, погружённые в свои мысли, услыхал только конец наставления. Он усмехнулся и встал с места. Там, где великое насилие, там и великая ненависть, Кишкине мула, сказал он. Откуда вы, сидя здесь, можете знать, какая обида или месть подняла эту руку? И он направился к юрте, позвав с собой Баймагамбета. Баке приказал он ему по дороге. «Завтра поедешь в город с письмом. Разузнай там все подробно». Утром Бай Магамбет уехал и вернулся через три дня. Вместе с полным коржуным книг он привез Абаю ответ Михайлова и газету «Областные ведомости», издаваемую канцелярией Семипалатинского жандарала. Михайлов писал кратко «Областные ведомости», сообщая о случившемся по официальным данным. 1 марта, когда царь возвращался с прогулки, в него была брошена бомба. Доставленный в Зимний дворец, он вскоре умер от тяжелой раны. Покушение было подготовлено заранее, некоторые из его организаторов схвачены. Михайлов писал и о том, что в Семипалатинске губернатор... Собрал гарнизон и служащих всех городских канцелярий на понехиду к поумершим царю. Затем привёл к присяге новому царю Александру III всех, начиная с солдат и должностных лиц. В конце письма Евгений Петрович сообщил, что сам он уволен со службы секретным распоряжением. Вот какие чудеса творятся на свете, Ибрагим Кунанбаевич, заканчивал он. Вряд ли вы удовольствуетесь рассказами вашего Байма Гамбета. Как нехороша жизнь в Акшаке, вам не мешало бы все-таки приехать в город и разузнать обо всем самому». Областные ведомости сообщали не больше, чем написал Михайлов. Абая удивила сдержанность газеты. Обычно по поводу менее значительных событий она не знала меры, руганий и угрозам. «Что же произошло?» То ли в лещи нос от камней разбили, то ли просто растерялись, будто их по глазам комчхой стягнули. На следующий же день Абай отправился с Баимагом бэтом в Семипалатинск. Дух свежий встреченный ветерок, земля уже подсохла, и тропа дорога установилась, выровняв грязные ухабы. Молодая весенняя зелень, ещё не тронутая ни изнурительным зноем, ни пылью, была яркая и свежа. Нескорослая полынь, ранние тюльпаны и табулга, только что раскрывшие почки, покрывали все холмы от Такшуки до Семипалатинска. Каждое озерцо, каждая лужица были окаяшены зелёным мягким шёлком трав. Баймагамбет ледил быструю езду и на случай поездок берег тройку соврасых, откормив их и выездив к весне. От самого дома он гнал их крупной рысью, ровный бег их не утомлял, а подбадривал путников, колеса дробно стучали по каменистой дороге. Подгоняя коней длинным кнутом, Бай Магамбет продолжал прерванный приездом Ассалбая пересказ, что Баабай, как обычно выслушав его, поправил в наиболее важных местах. Абай слушал, поражаясь его памяти. Бай Магамбет передавал содержание романа «Черный век» и «Марта». Героями этого романа, полного запутанных событий, были замечательный джигит Дик, исповедующий религию, преследуемый властями. Его единоверец Батыр Красная Борода, храбрый великан с чистым сердцем, Коварная доносчица инквизиции и наконец её соперница и достойный противник, смелая и упорная девушка Марта, стремившаяся освободить Дика. В романе подробно рассказывалось о кровавом лейденском суде инквизиции, которым руководило озлобленное духовенство, преследовавшее Дика и Красную бороду человечность и благородство героев противопоставлялись безжалостности и жестокости духовных отцов, которые во имя Бога и веры проливали кровь и подвергали адским мукам множество людей. Была здесь и чистая, молодая любовь с её высокими стремлениями, Ясная и светлая, как лунный луч, отражаемый в тихих водах, и коварное сердце соперницы-предательницы, подобное глубокой темнице, беспощадное и несправедливое. Пересказывая роман "Бойма гамбит", Ясно ображал своё отношение к иво действующим лицам. Каждому из них он давал справедливую характеристику, оценивая их поступки, ум и воспитание. Всю сложную интригу романа он передавал без запинки, ничего не путая и не забывая, как будто сам прочитал книгу несколько раз. Прежние его пересказы казахских сказок "Тысяча и одной ночи", "Бахтижар", персидских "Сорока попугаев" казались ему теперь давно пройденным уроком, и к ним он возвращался редко. Передавая слышанное от Абая, и никому ещё неизвестный, он как бы внушал слушателям: "Если хочешь понять, кто такой Баймагамбет, суди вот по этому". Из восточных сказок он рассказывал тепеть лишь о Рустаме, Жамшиде, Аширкен, о трёх слепых и Сеид Батале, из казахских легенд Едил и Жайык, Жупар, Корыга, И ер тестек. Любимые и незабываемые, они жили в душе Баймагэмбета. Каждый из них он рассказывал от сумерек до чая, подававшегося перед сном. К ним он прибавил несколько романов, услышанных от Абая. Больше всего он сам любил один, который называл Пётр далёкий. Примечание. Пётр великий. За ним шли Дубровский и Сахатый, потом Валентин, Луи или Чистое Сердце, Ягуар, Хромой Француз и, наконец, Черный Век и Марта. Бай Магамбет никогда не учился по-русски, он и по-казахски-то был неграмотен. Но глубоко усваивая содержание всех интересных книг, прочитанных Абаем, он заметно начал изменяться и сам, и характером, и повадками. Абай замечал, что он и держит себя не так, как его сверстники, что он бессознательно подражает в поведении и речи действующим лицам своих любимых рассказов. Он стал каким-то удивительным явлением, единственным среди окружающих его казахов неграмотно образованным человеком. Даже внешне Баймагамбет уже оброшивший рыжей бородкой, сильно отличался от других джигитов. Его острым взглядом больших синих глаз с густыми прямыми ресницами и резкой линией крупного слегка горбатого носа. И сейчас он казался обою непростым конюхом, а не знакомым попутчиком, заехавшим в степь из каких-то далёких стран. Абай, удивленный и обрадованный, смотрел на Абай Магамбета, будто увидел его впервые. Да, это был новый человек. Он с жаром рассказывал, с каким упорством и смелостью красная борода освобождал дико, и было видно, что их чувства были близки и ему самому. Он был прям и правдив, не покривил бы душой даже под угрозой смерти, сторонился всяких сплетен и никогда не передавал чужих слов, которые могли обидеть кого-нибудь. Ему можно было доверить любую тайну, он сохранил бы её лучше, чем родной брат. Айгерим как-то зимой шутила, что от него нельзя выпытать даже то, о чём говорил Абай с маленьким Турашем. Айгерим, вообще метко определявшая людей, сказала о нём недавно Абаю: "Вы так много рассказывали Бакену о русских, что он и сам становится похож на них, не умеет вилять, идет напрямик. Вероятно, хороший, русский, честный и правдивый так и поступает. Задумавшись о сложном пути, по которому шла эта молодая душа, Абай впервые поймал себя на поразившей его мысли, как много, оказывается, значили русские книги и для него самого, и для Бай Магамбета. «Мы просто не замечали, что книги воспитывают нас», — думал он. «Баймагамбет моложе, на нем это более заметно, а глядя на него, и я теперь словно в зеркале вижу, как изменился я сам, как далеко ушла моя душа от вековых устоев окружающей жизни». После полудня путники остановились покормить лошадей, закусили сами и отправились дальше. «Баймагамбет...» Все продолжал пересказывать «Черный век» и закончил лишь к вечеру, когда они постучались в ворота тени Бая. В этот приезд Абай встречался с Михайловым чаще, чем раньше, и беседы их затягивались все дольше. Евгений Петрович не был теперь связан с службой, и они могли видеться в любое время. Встретил он Абая как близкого друга и при первой же встрече рассказал ему подробности события, которое он считал невозможным передать в письме. Он рассказал ему, что и раньше были попытки убить царя. Говорил о Желябове и о русской девушке и героине Софье Перовской, которых недавно повесили в Петербурге. Говорил о людях, не жалевших для дела народа ни своей молодой свободы, ни жизни. По его мнению, на этот раз власти были сильно напуганы. Он со смешкой заметил, что в манифесте от 4 марта говорится о том, о чём раньше никогда не упоминалось в такого рода документах. Например, сказано, что правительство обратит внимание на хозяйственные и общественные вопросы, касающиеся всего народа. Туда и такое словечко, как социальный, попало. Насмешливо говорила она баю. А груз страшные слова в царских устах показывает, что трон здорово шатался, похоже на то, что в Петербурге порядком стряхнули перед революцией. Абай жадно расспрашивал друга. В прежних беседах с Михайловым ему не приходилось касаться таких вопросов. Узнав о том, что убийство царя было следствием широкого общественного движения против самодержавия, Он пришёл к твёрдому убеждению, что русское общество, вслед за своими лучшими людьми, неудержимо стремится к революции. Михайлов ещё больше вырос в глазах Абая и казался ему теперь особенно близким и дорогим. Абай забрасывал его вопросами, стараясь лучше уяснить себе то, что уже слышал от него, и разрешить новые недоумения. Вот вы говорили, что власти напуганы. Почему же изгнанникам и сильным вроде вас, Евгений Петровичи, не дают облегчения? Вас даже просто уволили со службы, как же так? Михайлов только развёл руками и рассмеялся. Ну я-то фигура не крупная, а со мной царская власть не очень считается. Меня ещё на корню скосили. На третьем курсе университета, да и на службе-то меня держали не по своей охоте, а по неволе. Года два назад губернатор получил из Петербурга предписание создать здесь статистический комитет. А что такое статистика, с чем её кушают, как поставить это дело по-научному, здешние чиновники и слыхом не слыхали. А я ещё в студенческие годы в погоне за знаниями увлекался и статистикой. Ну вот, не ледя ничего. Для начала взяли на эту должность с малой властью и большими хлопотами меня. Я и согласился, чтобы не бездельничать. Но видно, жизнь привила мне одну болезнь, и, прагинку Нанбаевич, не могу я никакого дела делать по казённому, так и тут. Увлёкся статистикой, начал уже понимать всю сложность народного хозяйства в ваших условиях. Ну, как только власти услышали, что произошло в Петербурге с статистикой Михайлова, состоящего под надзором полиции, поспешили убрать из областного управления. Только я теперь не брошу начатого дела. Может быть, мне удастся принести какую-нибудь пользу этому краю. Ведь что можно из него сделать, если взяться с умом и думать о народе, а не о купцах и промышленниках? И он с увлечением заговорил на эту тему. Чтобы легче было встречаться с другом, Абай вместе с Баймаком бетом поселился не у Тенибая, а у Казима. Островки Иртыша, густо покрытые зарослями, по весеннему зеленели, и оба друга подолгу бродили по берегу реки, а порой отправлялись в лодке на полковинный остров и целыми часами беседовали там. Разговоры день ото дня становились интереснее. Михайлов был старше Абая всего на 4 года, но жизнь его, полная событий, участником или свидетелем которых он был, казалась Абаю необыкновенно сложной. Это какой-то не написанный дастан, думал Абай и тут же поправлял себе: дастан не то слово, дастан говорит об одном каком-нибудь герое, а тут героев множество из ладей тысячелетней земной бог, одетый в золото, сверкающее над троне драгоценностями. Абы жадно расспрашивал Михайлова, как и когда зародилась в России революционная мысль. Михайлов рассказывал ему об истоках борьбы против самодержавия, говорил о Пушкине, Белинском, Герцене, о новом подъёме революционного движения, вызванном Чернышевским. О нем он отзывался с особой теплотой и уважением, и Абай решил, что именно Чернышевский был учителем его друга. Абай узнал и о неудачном выстреле Каракозова, о смерти его на виселице. «Не повезло несчастному», — думал Абай. Совсем близко подошел к царю, когда тот сходил с повозки и промахнулся. Судьба двоюродного брата Каракозова и руководителя его группы Ишутина глубоко поразила Абая пасмурным осенним днём его привели на Семёновский плц в Петербурге прочли смертный приговор надев на голову мешок и петлю и когда он был уже готов к смерти прочли второй приказ о помиловании и замени смертной казни каторгой Впервые услышал Абай о том, что такое тюрьмы, которыми охраняло себя самодержавие. И Михайлов рассказал ему о земном аде, где из человека вынимают душу, не проливая крови, а обрывают его дыхание без веревки и виселицы о Шлиссельбургской крепости, об Алексеевском Равелине, об Иркутском Александровском Централе. Там-то и сошел с ума Ишутин, не перенеся страданий, и долгие годы продолжал еще жить в безумии. Он был так жалок, что у людей, которым приходилось его видеть, слёзы наверстывались на глаза. Обайу казалось, что нельзя придумать более зверской и безжалостной расправы над человеком, чем такая игра с живым существом. Столько хищник может мучить так свою жертву угрозой смерти и надеждой на избавление. Евгений Петрович, неужели это возможно? На глазах народа, на глазах всей России так и издеваться над человеком и без того готовым встретить казнь? Разве это допустимо? взволнованно спрашивал он. Михайлов рассказал ему, что такое же бесчеловечное издевательство было совершено и над Чернышевским, которого Михайлов называл гордостью русского передового общества, глашатаем свободной мысли. "У всех у нас", говорил он. Был один учитель, Чернышевский, и идеи Чернышевского последние 15-20 лет вдохновляют все молодое поколение. И он рассказал, как 19 мая 1864 года Чернышевского вывели на Мытную площадь в Петербурге к позорному столбу и прочли приговор в семь лет каторги. Но вот прошло уже 17 лет, а Чернышевский все еще томится в глуши Сибири в проклятом Велиуйском остроге. В этой беседе Михайлов вновь поразил Абая. Тот до сих пор думал, что мысль о цареубийстве была подсказана Чернышевским, но Михайлов, заговорив о своём учителе, сказал, что тот не имел никакого отношения к событию 1 марта. Абай даже переспросил: "Но ну разве не он подтолкнул на это людей?" своими мыслями и учениям Михайлов был вынужден разъяснить ему подробнее. Ни мысли, ни слова Чернышевского никак не ведут к этому. Убийство царя совершили люди, которые не сумели понять революционных идей Чернышевского. Наоборот, эта группа решала всё по-своему, идеи и стремления Чернышевского далеки от этого. Михаилов объяснил своему другу, что индивидуальный террор, пусть даже убийство самого царя, не тот путь, которым можно уничтожить царский строй. Вместо убитого сядет другой царь, только и всего. По взглядам Чернышевского, в борьбу с самодержавием должно вступить крестьянство, многомиллионный трудовой народ. Он рассказал о прокламации Чернышевского, обращённой к русскому крестьянству. Это воззвание называлось Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. В нём Чернышевский призывал крестьян идти на борьбу с поработителями с топором в руке. Народ держит в рабстве дворяне-помещики, а царь в 1861 году просто обманул народ призраком освобождения, потому что он не народный царь, а помещичий. Его забота только о них, о помещиках.